20 -е. На лесной дороге догнать автомобиль не так сложно, как на скоростной трассе. Может быть, у него лошадиных сил и поболи, но зачем они, когда вокруг ухабы до да деревья? Так что уже через пару минут я снова атаковал запорожец Феоклистова, но теперь со стороны барона. Высадил окно, уклонился от кровавого сгустка магии и схватил мерзавца за грудки, вытягивая из машины. Барон не ожидал такого хода и поэтому даже не сопротивлялся толком. Мы упали на мох, и уже через миг в меня полетела кровоманская магическая дрянь. Я едва успел выставить перед собой воздушный щит, сразу же налившийся багрово-черным. Феоклистов швырял в меня сгустки, и с каждым попаданием мой барьер набирал вес. Держать его становилось тяжело. Запорожец остановился метрах в тридцати от нас. Открылась дверь со стороны водителя. Плечистый мужик в строгих очках и деловом костюме вскинул руку с пистолетом. «Черт!» Я попятился, прикрываясь от нападающих тяжеленным щитом. «Где там мой то мой зверинец-то?» Что-то вылетело справа из леса. С гулким стуком врезалось в голову водителя, и тот столбом рухнул на дорогу. Феоклистово окутал кокон защиты. «Зря вы, юноша, перешли мне дорогу», — сказал вдруг барон. «Я делал на вас ставку». «Не я начал эту войну!» — пожал плечами я. Стряхнул отяжелевший щит и заменил его новым. Феоклистов медленно шагнул вправо. «Именно вы. Здесь все работало, как часы, Илья. Отлаженный механизм, каждый винтик на своем месте. Тишина и благодать. Пока не появились и вы. Тут спорить не стану, я шебутной. Мне многие это говорят», — вздохнул я. «Сколько сил у меня ушло!» «Выстроить этот мир, Илья!» Он сокрушенно покачал головой и добавил. «Сколько пришлось вынести!» «Вы несете только разрушение!» Меня окутало холодом. «Княгиня! Ох ты ж ешкина кошка! Вот почему Феоклистов так спокоен. По дороге ко мне бежал Медведев собственной персоной. Маг-охранник на бегу создал в каждой ладони по болосу. И едва я начал оборачиваться, чтобы встретить новую напасть, как швырнул орудие в мою сторону. Феоклистов, зараза, тоже ждать не стал. Барон выставил перед собой руки. Перед ними в воздухе зародилась мерцающая кровавая сеть размером два на два. Алая паутина устремилась ко мне да так шустро, что я никак не успевал отреагировать. Вот вообще никак, даже накачивая себя на скорость. Безмерное без времени. Попался. Сквозь чащу с гудением вылетело три стальных шара. Но защитный купол пробить не смогли, сгорели молча. Бронемяки последней надежды. Болос захлестнул мне шею. Тяжелые шары рванули тело в сторону. Я успел вырваться из этого жуткого захвата, разорвав магическую связь между грузами и укрепив горло, но тут же попал в алую сеть Феоклистова. Чары разрыва стекли с нее, как кусочки льда с раскаленной топки. Черт, она еще и экран... Легкая с виду паутина сбила меня с ног и притянула к земле. Я застыл в нелепой позе, пытаясь вырваться из волшебного захвата, но становилось только хуже. «Надеюсь, тебе удобно?» – спросил Феоклистов. Он встал надо мною. Левый глаз барона дергался в нервном тике. «Подушка жестковата», – ответил я одними губами. «Даже головы не повернуть из-за этой сетки. Хорошая штука. Мне бы такое. Боюсь нервы передавить на шее. «Это только начало, щенок!» Фыркнул барон. «Только начало!» Сеть спеленала меня в удобный изолированный сверток. Медведев подошел тяжело сопя. «Ты же понимаешь, кому служишь, а?» Спросил я у него. Непроницаемое суровое лицо на миг прояснилось, но только на миг. Здоровяк легко поднял меня и двинулся к Запорожцу. «А Вероника знает?» Крачево поинтересовался я из багажника. Медведев силой захлопнул крышку. Может быть, даже слишком сильно. Кататься в багажнике не так уж и неудобно при моей юношеской комплекции. Нет, конечно, это вам не люкс. И на каждой кочке мое спеленатое тело моталось по темным недрам машины, ударяясь в самых непредсказуемых местах. Но зато крыша над головой. Хе -хе. Сеть наглухо заблокировала все мои каналы. Я попытался дотянуться до океана Эссенции, чтобы выудить оттуда помощь, но при воплощении в этой реальности созданный голем просто испарился при соприкосновении с алыми нитями. Наглухо меня замуровали демоны. Даже княгиню призвать не могу. Феоклистов, ты прямо... Злодей-злодей! Не забуду. Не прощу. Машину перестала сильно качать, и под колесами зашумел асфальт. Видимо, мы выехали на трассу. «Интересно, куда барон направляется? Ведь сейчас у него везде под ногами земля гореть будет. Господа из тайной канцелярии уже заточили свои ножи». «Что происходит, господин?» После долгого молчания раздался глухой голос Медведева. «Остап, это не твоего умодела», — тут же ответил ему раздраженный Феоклистов. «Ты служишь мне, пока не будет погашен долг твоего папаши. До того момента ты клялся исполнять мои команды и защищать меня». «Пожалуйста, исполняй защищай». «Это же ребенок». «Остап!» Медведев умолк, но ненадолго. «Мне написал приятель. Он связан с тайной канцелярией. Был зарегистрирован запрос на ваш арест, господин». «Если бы я мог потереть шаловливые ручонки, с вредным видом я бы это сделал. Но я не мог». «Знаю, все знаю. Есть у них там один придурок, не понимающий, когда надо отступить» типа юнца нашего из багажника. Глупцы. Ведь иногда практически необходимо чуть-чуть прикрыть глаза. Всего один раз. От этого лишь благодать не зайдет на каждого человека в округе. Просто один раз. Закрыть глаза. Скажи мне, Остап, это большое дело? Медведев что-то буркнул, но мне из багажника не удалось разобрать. — Нет, Остап, совсем небольшое дело, — ответил Феоклистов. Кому как не тебе это знать? Это ведь совсем не твоя история. Твой папа тоже когда-то не смог закрыть глаза, и теперь ты служишь мне. Ирония? Бедолага Медведев. Но такова судьба слабых родов, они всегда кому-то служат. Условия, правда, у всех разные. Интересно, Остап понимает, что будет, когда его срок подойдет к концу? Он ведь не жилец, очевидно же. Или Медведев — человек чести, при этом старой закалки? Ведь он точно знает тайны своего господина. Явно их не одобряет, но при этом молчит, зараза. Внутренний кодекс, мол, бандита не сдам, потому что слово дал. Такая принципиальность многим жизнь ломает. Ответственно вам заявляю из глубин багажника. — Я бы рекомендовал сменить машину, — проворчал Медведев. Если ориентировка по вам вышла, то это дело техники, вычислить ваш маршрут. Остап, я сам это решу. Простите, господин, переживаю за вас. Проблема многих выскочек, Остап, в том, что они всегда в одиночестве. Даже в толпе они будут одни. И на каждого рано или поздно находится особенный ключик. Феоклистов болтал без остановки, и я слушал его с жадностью. На краю у многих словесный понос развивается. Что-то... «Да пригодится, если выберусь из этого гребаного багажника. Так что, Остап, можешь передать своему приятелю из тайной канцелярии, чтобы еще раз поинтересовался своим запросом». Ихидный какой голос у него. Не к добру такое хитство у людей. Что-то там случилось наверху. «Как только вы будете в безопасности, господин», — покорно проговорил Медведев. «Неужели Варанова остановили? Ничего себе новости. Интересно, как?» Хотя вру неинтересно. Гораздо важнее, как мне теперь выбираться из этой истории. Я снова попытался пошевелиться, но паутина держала очень крепко. Так, будем экспериментировать. Магию эта штука рассеивает, но при этом не отменяет. В пределах свертка я по-прежнему одаренный. А что, если не упираться в энергию и каналы, а попробовать старую добрую физику? Я прикрыл глаза, концентрируясь, а затем принялся поднимать температуру кожи. Если не удастся разорвать, то, может, получится расплавить. Запахло паленой одеждой. Я снова напитал тело силой и попытался рвануться. Боль резанула по всему телу. Эти чертовы нити словно сами раскалились, только прочнее стали и тоньше, мать их. Так, отменяем разогрев, попробуем обратное. Кожа медленно стала неметь под воздействием накапливаемого холода. Я выждал несколько минут и повторил рывок. Сеть с хрустом рассыпалась, давление тут же прекратилось. Торжествующий крик пришлось остановить в зародыше, но на бок я повернулся. Так, оцениваем обстановку. Феоклистов сидит слева, Медведев отвечает ему с переднего пассажирского. «Бедный раб, Штольц справа. Этого надо бы не зашибить. Да и Медведева не хотелось убивать. Чем-то он был мне симпатичен». Пока у меня есть надежда на то, что Руппи жив, конечно. вот только Медведев вряд ли будет стоять, пока я расправляюсь с бароном. Надо как-то его вывести из игры. Наступила тишина, которая прервалась через пару минут. «Вольтки не отвечает», — удивленно произнес Феоклистов. «Никогда такого не было. Вот ведь сраная адвокатишка. Забыл, кто его кормит. Надо напомнить». Ему не ответили. Штольц — раб, водитель на работе, а Медведев старался не вникать в эту историю. «Золотой? Здравствуй, дорогой, как твое здоровье?» — бодро произнес барон. «Да? Это же прекрасно! Долгие тебе лето, как дети!» Неизвестный мне Золотой всерьез рассказывал собеседнику о детях, хотя такие вопросы никогда не требуют ответа иного, кроме как «все отлично!» «Изумительно, Золотой!» «Мне нужна зачистка. Прямо зачистка. Да, как всегда. Без лишних вопросов. Буду должен. Да, там же. Те же, да. Осторожнее, там могут канцелярские крутиться. Да, да. Слушай, да как хочешь. Но мне нужна тишина. Да, да. Отлично. Поднял, обнял». Он закончил разговор, но тут же обратился к водителю. «Боря, давай-ка к Изборску. Там пообщаемся с нашим другом». «Остап, набери сервантоса, пусть подготовит нашу комнату. Хочу поговорить с нашим гостем по всем правилам. Слышишь меня, Артемьев? Скоро пообщаемся? А после я выпотрошу тебя. Выкачаю твою кровь, твой дар. Досуховыкачаю, гниду». «Какие же у вас, господин Феоклистов, далеко идущие планы. Даже печально будет их ломать». Я сунул руку в пространственный карман, получил оттуда очередной пистолет. «Да, надо бы инвентаризацию провести, а то даже не знаю, сколько там всего осталось. Вдруг кончатся запасы в самый ответственный момент». Я приблизительно прикинул, где сидит Феоклистов, направил ствол по центру туловища, заткнул пальцем правое ухо, ближайшее к пистолету, и широко открыл рот, чтобы хоть как-то снизить урон по барабанным перепонкам. Выдохнул и семь раз надавил на спусковой крючок, а затем резко повернулся на спину и ногами выбил багажник. Тот улетел вверх метров на 10 и грохнулся где-то позади автомобиля. Я спрыгнул на асфальт. Запорожец хоть и тормозил, а скорость была приличной. Меня несколько раз перевернуло, и несмотря на то, что я сгруппировался, асфальт все равно доставил неприятностей. Ссадины. Но больно же. Запорожец встал под углом посреди дороги. С водительского места вылез охранник Феоклистова, но двигался он очень вяло. Подняв пистолет, он устало опер его о крышу автомобиля, а затем молча повалился на асфальт. Так, водилу, получается, я тоже зацепил. Со стороны пассажира выбрался Медведев. Угрюмо направился ко мне. — Ты уверен, что оказался на правильной стороне, Остап? — спросил я его, морщась от боли. Медведев чуть повернул ладони, и в них забурлило пламя. Глаза ничего хорошего не предвещали. «Твоя сестра единственный приличный человек среди местных была. Не верю, что только ее так воспитали», — помотал я головой. «Ты ведь все понимаешь. Все видишь. Тебе это нравится?» «Я служу Феоклистовым», — процедил Остап. «Вижу. Также я вижу, что у тебя есть выбор, в отличие от многих его слуг. Воспользуйся им разумно. Барон обречен, его рот утонет в позоре. Твой пойдет на дно вместе с ним, если ты вовремя не отступишь». «Тебе это нужно, Остав? Он встал в нескольких метрах от меня с чуть растерянным видом. «Есть попадание». «Он ведь мертв, верно?» — уточнил я. Дверь со стороны барона так и не открылась. Медведев не обернулся на машину, но и в драку не лез. «Мертв? Если да, то это печально. У меня должен был быть долгий разговор с ним, мучительный». Медведев играл желваками, мохнатые брови сошлись на переносице. Он, наконец-то, погасил огни в ладонях. «Все правильно делаешь», — поддержал я. «Нет чести служить бандиту». Остап поморщился и махнул рукой. Вышел на обочину и потопал куда-то в обратном направлении. «Ну, видимо, мне повезло. Будем считать это победой дипломатии». Я вернулся к машине уже с новым пистолетом. Надо хотя боймы было накидать». Но как это объяснить дежурному бронемяку, что нужна вот такая штучка от такой вот хренотени? Феоклистов привалился виском к раме двери. Остекленевший взор смотрел куда-то в небо, изо рта стекала струйка крови. Печальный конец для одаренного, но семь патронов в спину из засады не каждый отразит. Я открыл дверь, и труп барона вывалился на асфальт. Человеческое тело, когда из него уходит жизнь, становится жуткой резиновой куклой. «В этом куске мяса у моих ног больше не было той импозантности и величия прежде могущественного аристократа. Жаль, что мне не удалось излить на него все мое недовольство». В салоне скорчился перепуганный Штольц. Старичок смотрел на меня с ужасом, пытаясь отгородиться растопыренными ладонями. Руки ощутимо тряслись. Вот бедолага. «Все в порядке, господин Штольц? Я за хороших парней», — подмигнул ему я. Ваши года рабства подошли к концу. Ха -ха. Артефактор замотал головой. Шея у него была длинная, худая, как у ощипанной курицы. Теперь все будет в порядке, — ободряюще улыбнулся я. Обошел автомобиль, нашаривая телефон, набрал Варанова, открыл дверь Штольца. Вы свободны, мастер Штольц? И тут мои ноги подкосились. Удар в контур пришел такой, что у меня выбило дыхание. Асфальт прыгнул навстречу... И нос хрустнул, а затем почти сразу же захлюпал кровью. Безмерное без времени. Старик вылез из машины, с кряхтением присел рядом. Взял мою руку и натянул на безымянный палец окровавленный перстень. Такой я видел на Феоклистове. Ёшкина кошка! Встань! Сухо прокаркал он, поднимаясь. И я, проклятие, встал. Не хотел, не собирался, пытался отпрянуть, создать оружие или щит. Ну, хотя бы убежать. Однако даже острить не мог. Стоял, покорно глядя на артефакторы, и ничего не мог сделать. «Садись за руль!» Мое тело подчинилось тут же. Я в ужасе наблюдал за этим со стороны. Самое близкое к панике состояние за все эти столетия. Перстень. «Штольц, гнида!» Вот кто бег-то на самом деле. Сука. Мое тело удобно устроилось на водительском сиденье, пристегнулось, поправила зеркала, затем измученный запорожец покатился по асфальту, оставляя за собой двух покойников. В одном Саша был прав. Ты все испортил. Ты же все и исправишь, сказал сидящий за моей спиной артефактор Штольц. И, черт побери, я ему поверил. «Езжай пока прямо в сторону Петербурга, а я скажу, куда дальше», — проскрипел Штольц. Какое-то время мы ехали молча. Но те, кто проворачивает хитрые планы, всегда мечтают поделиться ими. Им, несмотря на всю их самодостаточность, нужно чужое участие. Уши чужие нужны, чтобы похвастаться собственной гениальностью. Так что вскоре артефактор... Нарушил молчание. «Я совсем справлюсь. Может, даже лучше. Ведь теперь я знаю больше. Контакты ведь остались? Да-да. Поставщики и ячейки в других городах. Транспортные маршруты немного изменятся, но... Я справлюсь. Было очень удобно. Жить в тени лучше, чем на виду у всех». Пусть бароны принимают удары, пока им дают команды из темноты. Эх, жаль. Я справлюсь. Чего уж там? Еще раз-то. Он хихикнул. Да, новая жизнь со старыми мозгами. Многих ошибок в этот раз не допущу. О, какие знакомые мысли. Ты всего лишь разрушил мою базу, мальчик. Но ты сделал это уже тогда, когда свел с ума Свиридова. Все то, что я собирал последние года, что пропитывал силой серой зоны, все теперь на полицейских складах лежит. Сволочь! Негодяй! Мразь! Мразь! Ничего, отработаешь. Ты талантливый, я вижу. Твой контур защищен, но не против меня теперь будешь меня защищать он опять захихикал но совсем как умалишенный твоя защита хороша но не для меня не для меня я любого заставлю подчиняться любого даже императора если судьба будет милостивой и сведет нас в одном помещении и тогда тогда Он замолк, а мне даже интересно стало, и что тогда. Какая такая у него сверхцельта. Но вместо этого я держался за руль автомобиля, внимательно глядя на дорогу. Потому что ничего больше мне не оставалось.